Шаг, ещё шаг, обратно, поворот и снова шаг. От стенки к стенке в тесной рубке нырка не расшагаешься. Поворот по строевой, неуклюжий, топчущийся, для строевого нет места. Ну да некому тут мной любоваться. Шаг, можно сделать два шага, если умудриться убрать кресло пилота. Только некуда. Сколько времени можно держаться на стимуляторах? 124 часа, если нам не врали медики в центре на Сумбаве. Столько человеческий мозг выдерживает без сна, а потом начинает тихо съезжать с катушек, что с стимуляторами, что без них. Бодрее от таблеток станешь, а рассудительнее никогда. Почему-то именно 124 часа, не больше, ни меньше. Быть того не может, чтобы люди были одинаковые. Наверняка у кого-то верхний предел больше, у кого-то меньше, а у кого-то в точности 124 минуты в минуту. В общем, пять суток с хвостиком». Интересно, когда это начнётся у меня? Часов двадцать запаси запасе есть, а потом... Сойду с ума, что ли, или нет? А если сойду, то временно или навсегда? Тупая мысль, безрадостная, и ходит по кругу. Нет, не это, и тюк в теме, как хилый цыплёнок, которому вовеки не пробить чересчур толстые скорлупы. На капле сходит с ума по-разному. Говорят, даже андроиды этому подвержены, только сам не видел». Помню одного техника, сошвырявшего, что не попадя, в океан с нижнего уступа и вопившего на весь поплавок «поднимись, поднимись». Наверное, он хотел, чтобы из воды поднялся остров, неплавучий, настоящий. Помню то, как получил от того сумасшедшего по уху, когда помогал его вязать. «Для чего помогал?» — спрашивается. «Порядка захотел?» — вояка с мечтами о мировой гармонии. По ка в гольфстриме, мечтатель, семью победами» с ослабевшим корпусом и заглушённым котлом, с израсходованным запасом буёв целеуказателей и глубинных бомб с последней антиторпедой в носовом отсеке. Семь побед за 15 дней. Это, кажется, рекорд. Да кому он нужен? Убить в одном бою сразу три торпеды — не рекорд. Такое прежде бывало. Но лучше остаться в живых и вовек не ставить никаких рекордов. Шаг, поворот, шаг. Пока не выбрался из трёхсотмильной полосы, нельзя ни спать, ни сходить с ума. Гольфстрим. Сонар не показывал цели уже сутки. То густо, то пусто. Оно и к лучшему, что пусто, потому что цель отныне я. Проглотить ещё таблетку и пора наверх посмотреть, куда меня снесло. Всплытие. Управление, по счастью, не пострадало, чему я не очень удивился. Нырок никуда не годен, как боевая капсула. Устаревший удильщик даст ему сто очков вперёд, но уж что в нём сделано на совесть, так это управление, что ручное, что церебральное, да ещё и пятикратно дублированная электроника защиты котла, надёжнее её нет». Кажется, в морской истории ещё не было случая, чтобы нырок взорвался на собственном реакторе. Зато оружие слабое, скорость мала, а кавитационном режиме речи вовсе нет, и давит их на глубине только так. Всплывал я на одной архимедовой силе. Без движка одними рулями всплыть не поможешь. И это всего-то с 11-километровой глубины, со сброшенным аварийным балластом. Всё равно капсула поднималась медленнее, чем ей следовало. Похоже, нахлебалась воды — Конечно, не через обшивку, в этом случае меня бы уже раздавило. Вероятнее всего, подтекал сальник грибного вала. Ничего, выберемся, откачаем. Нос назюет дифферент на корму. Пусть капсула, всплывая, выиграет милю или две. Медленное всплытие неохотно. Иногда кажется, что капля, как трясина, рада засосать всё, что в неё попадает, безотносительно к запасу плавучести — Всплытие, словно неспешный подъём водолаза на грани кессонной болезни. «Отпусти меня, глубина! Дай поскорее всплыть, увидеть небо! Глубинники не водолаза, они не умирают от декомпрессии, зато их иногда давит там, внизу!» Ночь сияла над океаном, яркая тропическая ночь с белыми фонарями звёзд. Прошлой ночью после боя я всплыл и послал в эфир вопля помощи, понимал, что зря, послал. Нет ответа. Штрафника спасать не будут. Вне гольфстрима, пожалуй, ещё подобрали бы. А в гольфстрим за потерявший ход капсулой не полезут, очень им надо. На третьем контрольном служаке искушённые штрафников видовали во всех видах, а на базе ураган, что тоже ходит где-то неподалёку, тем более, да и не их это дело штрафников выручать. Пусть те выпутываются сами, как умеют». Стук сердца отдавался в висках, пока навигационный комплект брал пеленги на стационарные спутники. Обошлось, вышло, что снесло меня к югу еще на шесть миль. Мало, конечно, но лучше, чем ничего. Пока я еще в своей зоне. И до южной границы Гольфстрима осталось миль сто. Сто не сто, девяносто наверняка. Опять дрейф, даже не на удильщики на паршивом нерке. Но, как ни странно, на первый взгляд это обстоятельство давало надежду. Нырок — капсула учебная и кроме основной маршевой установки имеет электротягу для занятий по начальному курсу глубинного пилотирования, чтобы неопытные курсанты не наломали дров. Движок дохлый, однако узлов 8-9 с ним развить можно, салагом и от того удовольствия. Движок сработал. Натужно, с рассерженным гулом и скрипом несмазанных шестерней вращал грибной вал. А вот с аккумуляторами электропривода мне не повезло. Заряжены они были под завязку, но емкость изрядно села. Ещё удивительно, что села не окончательно за столько-то лет. Кто их менял? Зачем? Короткий расчёт и результат. Миль на 40 энергии хватит. Может быть, и на 50, если повезёт. Утешительное соображение, ничего не скажешь. Особенно, когда ты потерял ход почти на стержне гольфстрима и до ближайшего края течения ровным счётом 130 миль. Подзарядить аккумуляторы по их истощению, приоткрыв реакцию в котле, попытаться обмануть систему защиты. Нет, ничего из этого не выйдет. Бессмысленно и пытаться. Защита сделана на совесть. Кроме того, покончить счёты с жизнью можно куда проще. Никто не подсказывал мне решение, я нашёл его сам». Несколько часов дул благоприятный ветер севера, медленно гнал воду и нырок на спасительный юг. Затем ветер стих, и я ушел на глубину. Два часа дрейфа на трех километрах всплытия, определение координат. Два часа на пяти километрах всплытия, определение координат. Только на одиннадцати километрах я нашел боковой поток нужного направления. Медленный, слабый, но поток. Гольфстрим — это не ленивая ламинарность воды в канале с бетонированными стенками. Гольфстрим — это перемешивание, замкнутой на себя хаос-струй, потерявшее ход капсуле, из него не выскочить. Если наверху не предвидится устойчивого штормового ветра, бедолаге-глубиннику остаётся надеяться лишь на случайный мощный водоворот, равно способный выдернуть капсулу из плена и утопить, или хороший гидросейсм. Проще дождаться дождя в пустыне. Можно ещё застрелиться, тоже выход. Но зачем? Вряд ли мне удастся уцелеть при встрече даже с одной торпедой. Разве только для того, чтобы не дрожать в ужасе последние минуты, понимая, что обречён. За полсуток я продвинулся к югу на 30-40 миль. Ещё миль 50, или лучше уж 60 для полной гарантии, и можно будет разрядить аккумуляторы на движок и, покинув Гольфстрим, воззвать о помощи. Хорошо, что отменено старое правило не спасать штрафников и до ускупления ими вины не допускать замены посудины. Никакой ремонтник не станет возиться с бесившимся реактором. Этому нырку прямой путь вихревой пояс. Можно рискнуть и всплывать пореже, надеясь, что поток не изменит направление. Если мне повезет, одной легендой на каплю станет больше. Господи, как спать хочется. Помоги мне, Господи, я уверую, створи чудо». Они кинулись на меня стаей все сразу, когда я точно так же всплыл запастись воздухом. Так волки, почуявшие дичь, идут по разом наседают на старого охромевшего лося. Так акулы набрасываются на раненого кита. Три торпеды — это уже не стайка, а настоящая стая. И хотите верьте, хотите нет, в их действиях было что-то похожее на согласованность. Уж очень синхронно они начали атаку, грамотно разошлись, качественно ставили помехи. В самую резвую из них я тут же разрядил бомбомёт, высадив всё, что в нём оставалось, и удачно. Это действительно оказалась торпеда, а не ложная цель. Потом нырнул, и спустя несколько минут маневрирования уже уходил на предельной скорости, охотник от дичи. Как ни крути, не получалось долбануть обе без того, чтобы одна из них не вышла на дистанцию эффективного поражения. «Ловко меня поймали». Не хватало, убегая, напороться ещё на одну торпеду. Тогда точно конец. Слишком долго я не видел цели, необыкновенно долго для гольфстрима. Должен был насторожиться, идиот, обязан был не расслабляться. Самое умное, что я мог сделать, — это прервать рейд после двух суток, как советовал покойный Богданов, и сутки отдохнуть, а потом вернуться к тактике «Укол» или «Проскок». Пожалуй, на «Крабани», а то и на «Скате», Я сумел бы уйти от ржавой рухляди. Удрать на нырке не понадеялся бы и самый глупый курсант выпуске Центра ВМС на Сумбаве, не то что третий в выпуске. Изменить обстановку, насколько это в моих силах, повернуть к своей пользе естественную разницу скоростей целей, точно выбрать позицию и момент для нанесения удара. Я вам покажу, гады, какой я не третий, а одиннадцатый. Обманываясь помехами и ставя помехи сам, По-моему, без всякого результата я достал вторую цель лишь пятым по счёту плевком. Остались всего-навсего две антиторпеды. И тут я, пожалуй, запаниковал, так что капсула на цереброуправлении закружилась винтом. Потом выяснилось, что, лихорадочно срывая с головы шлем, я выдрал из приборной панели разъём вместе с проводами. Последнюю торпеду надо было бить наверняка. Я подпустил её на десять миль, почти к предельной границе, внутри которой я сам оказался бы в зоне уверенного поражения, и ударил. Три цели, для них я был целью, фронтом шли на меня, и лишь одна из них была настоящая, две ложными. Интуиция, противная здравому смыслу, подсказывала «бей в среднюю». Я ударил в левую, сам не понимаю почему, и угадал. Пронизавшая толщу воды вспышка, значительно более яркая, чем я ожидал, и секунды до сокрушительного удара водяного кулака, и скверное предчувствие. Торпеда не должна была сдетонировать, но она сдетонировала, опередив, может быть, всего лишь на миллисекунду свою почти мирную гибель в раскалённом газовом пузыре. Один случай на тысячу. Склеротический псевдоинтеллект, запертый в ржавой десятиметровой сигаре, дождался своего часа. В цареврошлеме я бы умер. Без него, как ни странно, даже не потерял сознание, а ушибы и ссадины не в счёт. Корпус капсула, слабая титановая броня, ни композитов, ни гидравлического демпфера не должен был выдержать такого удара, но выдержал. Везение. Странное мне даровано везение. Загонять себя в смертельно опасные тупики, быть битым и выживать, несмотря ни на что. Всплывать к свету. И тому другому человеку во мне везло точно так же с той разницей, что он был пилотом флайдарта, а не глубинником. И точно так же лысел с олба, между прочим, и был уволен в отставку из-за синдрома Клоцци, несовместимого с сереброуправлением, каким оно было лет этак двадцать, а то и тридцать назад. Теперь этот термин мало кому известен. Это что же получается? «Тот жил в те времена, когда я едва родился». Раздвоение личности во всей красе. А что по большей части лишь во сне, так от пока. То ли ещё будет. Да не простое раздвоение, а с выкрутасами. И в самом деле на шизофрению похоже, если я правильно понимаю, что это такое. Вот от чего я рейд выбрал. Не по умному расчёту, как сам себе заливал. Боялся спать, и всё тут. Вот болтайся посреди гольфстрима, лови шалые потоки, пятые сутки заставляя себя не спать. Погружение. Вниз, на одиннадцатикилометровую глубину, нырок проваливался куда быстрее, чем всплывал. Следующее всплытие я наметил через десять часов. Можно молиться, чтобы поток не изменил направление, позволил выиграть два-три десятка миль. Но дойдёт ли молитва до Бога сквозь толщу воды, и есть ли тут Бог? Глубина-то детская, но иссякнет поток или повернёт вспять, глубже не нырнёшь, не поищешь, раздавит». «Не спать. Шаг, поворот. Ещё шаг. Принять таблетку. Да, пора. Думать. Разрешается. Сколько угодно. Всё-таки тому человеку во мне можно позавидовать. У него была любовь. Странная любовь пополам с презрением к женщине-андроиду. Но была же. А вот я так и не сподобился ни на земле, ни на капле». Не называет же любовью перепихивание со случайными девчонками в Корсакове и Новом Юпорте до кувыркания в постели с контр-адмиралом Риенце. Стоп, думать о другом. Об этом табу. О другом, однако, я подумать не успел. Пискнул сонар, предупреждая о появлении цели, и тотчас же пискнул снова. «Две торпеды. Заметили. Раньше, чем я их». Обзорный экран загажен ложными целями. «Ну, вот и конец». Отплавал свою глубиник, отнырял, откувыркался с джильдой, отжил свой срок. Подлец Лейф не отжил, а твоё время истекает. Падают последние капли в клепсидре. Страха не было, только усталости и немного тоски. Мелькнула даже мысль плюнуть на всё и разрешить себе отключиться, уснуть. Совсем трудно проспать последние минуты жизни, если не позволял себе сомкнуть глаз больше ста часов. Можно драться до последнего, погибнуть, как Богданов, с честью, о чём всё равно никто не узнает, запустить электропривод, ползти со скоростью карася в пруду, попытаться сманеврировать так, чтобы заставить цели сблизиться и уничтожить обе одной антиторпедой, а разрядивший аккумуляторы и ждать, что спасут или каким-нибудь чудом вынесет из гольфстрима. Если бывают чудеса на свете, то не такие». Нет даже одного шанса на тысячу. Нет ни тени шанса, и не будет во веки веков. Аминь. Странно устроен человек. Казалось бы, помереть во сне куда приятнее, чем в драке, а он выбирает драку. Врать не буду. Положим, эта мысль пришла мне в голову потом и не сразу вспомнилась напутствие моржа, никому не позволяя распоряжаться двумя вещами — твоими мыслями и твоей жизнью а значит, ни человеку, ни полуживой жестянке с манией убийства. Сработала рефлекс, а когда я осознал, что творю, уже скрипели позади меня несмазанные шестерни, и капсула двигалась со скоростью карася, правда, очень спешащего. Карась-то карась, но с зубами. Вернее, с последним зубом. Только никакого цереброуправления. Ткнул костяшкой пальца в клавишу «Отсев». Работа мозгу, анализ перемещения отметок от целей, вероятностный анализ, отсев кандидатов в ложные цели. Половину отсеет, и то хлеб. Ну, подскажет ещё, какие отметки, по его машинному разумению, являются истинными целями. Однако с такой неуверенностью, что лучше бы не подсказывал. Всякий нормальный глубинник в опасной ситуации молится не на мозг, на собственное чутьё. Глубинник без чутья — не глубинник, просто труп — Взглянув на экран, я не то чтобы удивился, просто отметил нечто странное. Удивляться я был уже не способен. Цели не шли на меня. Что за притча? Я постучал по экрану, хотя это было и глупо. Экран кругового обзора монолитен, отпаяться тут нечему. Он либо работает, либо нет, а если выходит из строя, то уж навсегда и никогда не дурит». И уж коль скоро он показывает, что хоровод целей не интересуется мною, значит, так оно и есть. Эти торпеды не атаковали. Они не видели меня в упор. Оказывается, я дрожал. И без того в рубке было не жарко. А тут ещё холодный пот по спине. Ладно, живо будем разберемся, от чего я дрожал. От холода или от страха? Спохватившись, я застопорил движок. «Так, будем разбираться. Обрадоваться ещё успею, если найдётся чему». Хоровод целей мало-помалу смещался справа налево, с юга на север. Странные дела творятся в гольфстриме. Допустим, попалась торпеда, окончательно проржавевшая, свихнувшаяся. Такие ещё встречаются, несмотря на работу штрафников, сам видел. Но две сразу. Кибернетический псевдоинтеллект — штука маловразумительная, во всяком случае, для меня. Плывут себе рядышком, мирно ставят помехи, вместо того, чтобы наброситься на меня, как псы. Любовь у них, что ли?» В кают-компании расскажешь, не поверят, примут за байку. Байки ещё не такие бывают. Сканирование специмпульсами. Обычно глубинник не тратит времени на получение максимально полной информации о целях, заниматься анализом в бою, разновидность извращённого самоубийства. Иное дело на контрольных постах и базах, да и на поплавке тоже — Сидят выдрессированные операторы-сверхурочники, дежурят неулыбчивые офицеры принятия решения, и аппаратура у них не моей. Хотя и мой мозг кое-на-что способен. Две минуты ожидания показались удвоенной вечностью. Колонки цифр, россыпь данных, общее количество целей, количество, превышающее заданный вероятностный предел. Так, предполагаемое количество истинных целей — 1,58%. «Дробь». Хм, «Потом». «Таблица расстояний». «Векторная диаграмма скоростей» «Не то дальше». «Порядок размеров целей при типовом значении коэффициента отражения ультразвука. Около ста метров». «Что?» «Полезное дело спать, доложу я вам. А не спать вредное для ума. Мне потребовалась целая минута, чтобы прийти к единственно возможному выводу. Это не торпеда». А ведь видел, что отметки от целей на экране ярче обычных. И дробь глупый мозг поставил не зря. Намекает, что истинных целей две, но не уверен. Правильно, не уверен. Одна она. Конечно, одна. Это даже не капсула. Подлодка с хорошим постановщиком помех. Был у меня такой постановщик, я бы горе не знал. Да куда там?» Чья лодка — не вопрос, северяне не забираются так далеко на юг, и, как и мы, не способны на явное сумасшествие послать на диверсию ни капсулу ничтожной ценности серьёзную боевую единицу. Значит, наша. Наверное, из ударного флота, что прошёл на север как раз перед тем, как я угодил в гольфстрим. Правда, мало скорости и идёт почему-то на глубине. Плевать, разберусь потом. Кто бы то ни был, спаси!» Расчёт перехвата. Ах да, врубить движок. Снова скрежет скрипящая песня проржавленных шестерён. Если сейчас у какой-нибудь обломится зуб, то было холодно, а тут словно жаром всего обдало. Самое время велеть себе заткнуться. Я и заткнулся, а чтобы было не так мучительно, ещё раз рассчитал перехват. Получилось, что успею, но впритык. И то, если в ближайшие два часа неизвестная подлодка не изменит курс, что далеко не факт. Древние, как спасение утопающих сос на мембрану гидрофона. Пип-пип-пип. Повернули ко мне цели, то есть, фу не цели. Спаситель мой повернул, вечный мой кредитор. Пусть им даже хмырь Бенни окажется, пусть даже Лейф Бёрнсон. Уверовать Бога я не уверовал, но, кажется, молился до тех пор, пока нырок не качнуло, и тут я ослеп и оглох. Неведомая субмарина приняла капсулу в шлюз. Завыли где-то насосы, забурлила вода приехали. Шлюзовая камера была не освещена, и мне пришлось нырнуть в рубку ещё раз, добыть фонарик. Капсула лежала в лапах-охватах плотно и надёжно, чего я меньше всего мог ожидать. Под допотопные нырки уже давно ничего не проектируется. И правильно, может быть, и подлодка старая, двадцати-тридцатилетней давности постройки. Похоже, что так». Со скрипом, именно с пронзительным скрипом я даже вздрогнул, поползли в стороны броневые створы. Стоит подозрению родиться, и оно окрепнет само. Небольшой плохо освещённый отсек был совершенно пуст, ни единой души. Разбитая вдребезги морда пульта, кучка грязного тряпья в углу, большая вмятина на потолке, странные шрамы и потёки на переборках, устоявшийся запах затхлости. И всё-таки воздух был свежее, чем в моей капсуле. Это сразу почувствовалось. Странное сочетание свежести и затхлость. С металлической дверью пришлось всерьёз повоевать. Открываться по-доброму она не желала. А когда неожиданно распахнулась, оглушив ржавым скрипом, я удивился, почему она не сорвалась с трухлявых петель и не придавила меня. Хлам, тлен, а вон там явные следы давно затушенного пожара. Снится мне это всё, что ли?» Наверное, просто сплю и снится. «Эй, люди!» За дверью оказался узкий прямой коридор, длиной как минимум в полулодки Еле-еле горело аварийное освещение, гулко отдавались шаги. Никого. Некоторые двери, выходящие в коридор, были задраены наглухо, некоторые демонстративно распахнуты. И нигде ни единой человеческой души. Не автоматика же меня выловила в самом деле, среагировав насос. «Что-то я ничего не слыхала о подобной автоматике. На подлодке такого класса экипаж не может состоять меньше, чем из тридцати-сорока человек. И вместе с тем механизмы работали, чуть-чуть вибрировал пол, и лодка куда-то шла. Слыхал я об одной такой лодке и не верил в неё, конечно. Пустота ощущалась в ней, потерянность». «Это что же?» сказал я вслух, холодея от догадки и понизил голос до шепота, чуть только коридор ожил эхом. Это куда я попал? На сонную субмарину?